Одних зарывали живых в землю, других сажали на кол. Иные, наконец, брошенные на Бапазунские крючья в продолжении трех-четырех дней ожидали смерти, палимые знойными лучами солнца и изъязвляемые насекомыми. После этой страшной мести первой заботой пиратов было возобновление Казбы. Они развили при этом невероятную деятельность. Все жители города и окрестностей были принуждены участвовать в работах. И в несколько дней новая цитадель выросла из вулкана, пожравшего прежнюю. Впрочем, мавры и кулуглисы никогда не были восстановлены в правах своих. Когда позже политические интересы потребовали усиления турецкого войска, их стали определять в него, но под названием вспомогательного войска без всякой надежды на получение какого-то ни было самого нишего чина. Таковы почти единственные происшествия, какие представляют истории пиратов до царствования Людовика XIV. В 1662 году французская морская сила, состоя из 15 или 16 мелких и ничтожных судов, не была в состоянии участвовать в великой борьбе Англии с Голландией не могла защищать торговлю Франции и препятствовать вторжениям пиратов с Средиземного моря, часто появлявшихся у берегов Прованса и Лангедока. Людовик XIV в продолжении пяти лет приказывал беспрестанно осторожить их, и это исполнялось так успешно, что в 1670 году заключили новый договор насчет освобождения невольников и безопасности купцов. Вдруг овладение властью в Алжире беем Баба Гасаном, достигшим владычества убиением своего предшественника, воскресило после десятилетнего мира алжирские морские разбой. Баба Гасан желая польстить янычарам, которым был обязан своим возвышением, приказал вооружать эскадру и сделать большие приготовления, потом без всякого повода к разрыву призвал французского консула и, показывая ему с террасы своего дворца корабли, готовые отплыть в море, сказал с гордостью, «Мир с твоим отечеством расторгнут, горе твоему господину, вздумавшему освободить себя от могущества Алжира, великолепного и хорошо охраняемого, уведоми его, если хочешь, что через несколько дней гордость его будет сражена, морские силы его в моих гаванях и торговля его уничтожена». Этот дерзкий вызов был принят так, как заслужил. Во Франции считалось в 1681 году более ста линейных кораблей с тысяч матросов. Людовик XIV поручил храброму и славному Дюкену смыть пятно, нанесенное французскому флагу. Людовик XIV находился тогда в апогее своей славы. Он только что заключил после блистательных войн знаменитый Нимвегенский трактат, обладал многочисленную храбрую армией с опытными начальниками, и флоты его под начальством Дестре, Вивонна, Дюкена и Турвиле покрылись себя славой ни в одной морской битве. И так не для чего было откладывать долей заслуженное наказание. Дюкена отправился с одиннадцатью линейными кораблями, пятнадцатью галерами, пятью бомбовыми галлиотами, двумя брандерами и несколькими тартанами. В первый раз решились испытать на море употребление бомбовых мортир, изобретенных и предложенных молодым офицером Рено де Лисагаре. Галлиоты-огневерцы, изобретенные Рено, были суда силой в пятидесяти пушечный корабль, но плоскодонны и сильно оббиты железом, чтобы противостать отбою бомбы в минуту выстрела. На каждом галиоте находилось две мортиры перед большой мачтой и восемь пушек на задней части корабля, по четыре с каждой стороны. Флот Дюкена явился перед Алжиром около исхода августа 1682 года, но волнение несколько дней препятствовало атаке. Наконец открыли огонь. Дурно направленные сначала... Он причинял малое вреда неприятелю. Одна мортира метнула бомбу так неудачно, что она упала назад на Голиот. Дюкен приказал Голиотам подойти ближе к городу, и пальба возобновилась с большую верностью и живостью. Обстреливание продолжалось всю ночь,